Глава шестая. Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем наш репортаж с шоу «Замуж за Базилевса». И сегодня рассказ пойдет о героине под номером 3 – Василисе Алискеровой. Начнем это знакомство с того места, где она проводит половину своей жизни – с ее работы. Василиса работает в коммерческой фирме под названием Егуар в отделе финансирования и бухгалтерского учета. И скоро мы попадем в святая святых любой организации – бухгалтерию. Но сначала заглянем к руководителю компании». Андрей Малахоль выдохнул на последней фразе, а режиссер дал команду «снято». Василиса сидела на специально приготовленном для нее шезлонге в ожидании продолжения съемок. Оказывается, методы работы работников СМИ совпадали во всех мирах – расхвалить, заинтриговать, рассказать то, что привлечет обывателей. Затем вся съемочная группа поднялась в кабинет генерального директора Александра Михайловича. Высокий худощавый мужчина с легкой сединой в волосах и хищным выражением лица начал расхваливать свою работницу. Ваське это показалось очень смешным. Она была более чем уверена, что до съемок господин Печкин даже не подозревал о ее существовании. Но кто же откажется засветиться на экране? Тем более, как сообщил продюсер программы, шоу выходит в Ирландии. А это серьезная возможность привлечь зарубежных партнеров. Поэтому девушке ничего не оставалось, как сидеть, потупив глазки и краснее от лесных слов. Второй точкой съемки был ее родной отдел. Женщины были предупреждены заранее, поэтому все были при полном параде. Особо выделялась незабвенная Людмила Семеновна, ярко-красными губами и перламутровыми голубыми тенями вокруг глаз. Александр Михайлович представил работниц, немного рассказал о работе отдела. А потом Андре попросил девушек поделиться впечатлениями о Василисе. Главную героиню пока оставили за дверью. Но при этом у нее была возможность все видеть и слышать в монитор режиссера. «А кто эта дама со странными глазками?» – спросил мужчина, глядя на экран. «Вы это про кого?» – уточнила Вася. «Вот это с синяками. Ее что, муж регулярно избивают. «А в вашем мире бывают случаи семейного насилия?» – удивилась девушка. «Про весь мир отвечать не могу?» Но в наших программах бывает точно. «Зритель любит жареные факты», – ответил он, потирая руки в предвкушении интересной истории. «Это Людмила Семеновна. Она у нас тоже очень любит жареные факты. Девчонки про нее говорят, что она все слышит в полуха, видит в полглаза и думает в полмозга». Попыталась пошутить госпожа Алискерова, явно нервничая от непривычной для себя роли звезды экрана. И лишь этот факт объясняет ее внешний вид. «К насилию отношения он не имеет». Режиссер разочарованно хмыкнул, наблюдая происходящее в кабинете. А девочки в это время рассказывали о том, какая Василиса отличная подруга, работница и просто женщина. Затем героиня съемки под аплодисменты появилась на пороге офиса, поблагодарила всех за теплые слова. На этом первый день работы был завершён. Группа отправилась на ночлег в гостиницу, а Вася поехала к себе домой. Зайдя в квартиру, в которой не была уже несколько недель, До девушки дошло, что у нее отсутствует эффект возврата домой. Лишь пустая темень коридора и безмолвие комнат, в которых ее никто не ждет. В этот миг она отчетливо поняла, что готова оправдать соседку, которая держит семь кошек, хотя этот зоопарк является головной болью всего подъезда. В холодильнике было пусто, так как оставлять продукты на полгода было просто неразумно. То, что получится наведаться в квартиру, она даже не предполагала. Девушка вскипятила чайник, Заварила себе чашку растворимого кофе, достала из пакета купленные по дороге пирожки и села на единственный табурет за кухонным столом в предвкушении удовольствия от нехитрой еды и сна в собственной кровати. И одиночество. Полного одиночества. Нельзя сказать, что в Иларии у нее был кто-то, кто стал по-настоящему близок. Но там события менялись одно за другим, не давая скучать. Рядом были подруги, преподаватели, слуги и их величество. Эти два мужчины интриговали ее, вызывая не только интерес как венценосные особы, но и чисто женское любопытство. Она даже не могла сказать, кто ей нравится больше – обманчиво мягкий и улыбчивый Сергана или ледяной принц Светлан. В каждом было что-то притягательное и настораживающее одновременно. В ее мозг вдруг стала упрямо долбиться мысль, что она участвует в отборе на право называться женой одного из них. А так ли она этого хочет? И этого ли хочет вообще? Но одинокая квартира подсказывала, что обратно в Иларию девушка вернется обязательно. Какие сюрпризы не готовило бы для нее будущее? Второй день съемок прошел в университете, который госпожа Алискерова закончила пару лет назад. Приветливые лица преподавателей, встреча с одногруппницей, которая осталась работать на кафедре, радостные воспоминания о недалеком прошлом. День прошел удачно. На третий же день, как ее предупредил заранее продюсер, был запланирован сюрприз. Девушку привезли в кафе, которое славилось отличной выпечкой и большим выбором элитных чаев, и усадили за столик, покрытый белой скатертью в малиновую клеточку. Что ждать, она даже не представляла. Немного с опозданием прибыл Малахоль. Пара взмахов кисточкой гримера, и мужчина сходу включился в работу. «Дорогие друзья!» «Мы продолжаем знакомство с нашей героиней», – начал он говорить, широко улыбаясь в камеру. «Сейчас здесь появится человек, который сыграл очень серьезную роль в ее судьбе, но она даже не догадывается, что он пришел на съемку. Встречаем! Вадим, бывший жених Василисы Алискеровой». Васька ждала кого угодно и что угодно, но не такой подставы. Вадик вынырнул откуда-то со стороны кухни и прыгающей походкой пошел к ней навстречу. Она внимательно стала разглядывать приближающегося бывшего. Худощавый, достаточно высокий, глаза с поволокой и капризный изгиб губ, который ей когда-то очень нравился. Наглаженные брюки со стрелками, малиновая рубаха из блестящей ткани и толстая золотая цепь, выглядывающая из-под незастегнутого ворота. На маникюренные ногти и аккуратная борода на грани обычной небритости. Ничего особенного, за что стоило бы держаться мертвой хваткой. В ее сердце ничего и не дрогнуло, а даже появилась неприятная мысль, как она могла любить этого человека, от которого веяло чем-то наигранным, даже театральным. Из-за этого чувства освобождения она была готова благодарить всю Иларию и ее жителей. «Привет! Хорошо выглядишь?» – улыбнулся широко Вадим. «Добрый день! Спасибо!» – поблагодарила она его за комплимент с абсолютно равнодушным выражением лица. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» поинтересовался мужчина с выжидающей ухмылкой. «А должна?» Саркастически выгнув бровь, спросила она. «Скажи честно, ты по мне скучала?» С какой-то собачьей преданностью он заглянул в девичьи глаза. Но девушка совершенно спокойно ответила. «Нет». «А я скучал», – неожиданно пошел он в атаку. «Вась, я понял, что ошибался, что, оказывается, люблю только тебя». Вадим еще что-то говорил, взял ее за руку. Но девушка не слушала того, кто еще недавно числился в женихах. Она внезапно учуяла запах перца, который становился все сильнее и сильнее, переходя иногда даже за грань переносимости. Вырвав руку из захвата, она интуитивно направила ее в сторону раздражителя и также на уровне интуиции схватила горячую ладонь кого-то, кто предпочел оставаться невидимым. «Что ты мне на это ответишь?» – спросил Вадик в конце своего монолога. «Прости, ты про что говорил? Я прослушала». Нетерпеливо тряхнула девушка головой. Ее сейчас занимали совершенно другие мысли. И первая была та, чью руку она сжимает. Если это был Светлан, то почему первоначально она не услышала запаха морозной свежести? А если кто-то другой, то кто это? И что он здесь делает? «Как всегда, ты никогда не слышала меня, не уделяла должного внимания», привычно упрекнул ее мужчина. А затем продолжил. «Но я готов простить тебе этот недостаток, так как говорил о том, что люблю тебя и прошу стать моей женой». Затем торжественно достал из кармана коробочку с колечком, о котором она еще месяц назад мечтала. «Боюсь, что ты опоздал», – усмехнулась Василиса. «К тебе я точно не вернусь». В ее голове билась только одна мысль – увести невидимку туда, где их никто не видит, и постараться определить, кто это такой и что ему надо. А Вадик выглядел на этом фоне досадливой помехой. «А как же наши чувства?» – капризно спросил несостоявшийся жених. «Похоже, их никогда и не было. За любовь я принимала что-то другое. Прости, но больше нам разговаривать не о чем». С этими словами девушка быстро встала и направилась в сторону дамской комнаты. При этом она не выпускала из своих пальцев ладонь незнакомца. Она решила затащить его в санузел и снять с головы венец невидимости. Тем более она этот артефакт уже однажды держала в руках и надевала на голову сергана. Но ее тайный визави, поняв, куда она его тащит, все таки решил отказаться от посещения женского туалета и резко вырвал руку из пальцев девушки. И в тот же миг растворился в неизвестности. Андре Малахоль, наблюдая первоначально все действия со стороны, сейчас начал подводить итоги. Итак... Наша героиня от возобновления отношений с бывшим женихом отказалась, хотя он сделал ей заманчивое предложение. Кому же достанется сердце неприступной красавицы? Об этом мы узнаем в следующих выпусках шоу «Замуж за Базилевса». Режиссер отдал команду «Снято», а Малахоль недовольно повернулся в сторону Василисы. «И куда ты понеслась?» «Такую интригу испортила. Не могла взять время на размышления?» «Простите», – гневно сверкнула глазами на шоумена девушка. «Это для вас, игрушки, а для меня это реальная жизнь». Дальнейшего развития небольшой конфликт между Василисой и Малахолем не получил. Опытный ведущий прекрасно осознавал, что рабочий материал нужно беречь, иначе есть шанс остаться совсем без работы. На четвертый день вся группа дружно поехала в поселок, где родилась и выросла героиня. Жители пришли в восторг, что их землячка снимается в таком крутом шоу. Единственное, что расстраивало, ирландские каналы в России не показывают. Но Андрей обещал, что видеоролик для них в Ютубе обязательно появится. В пятницу девушке дали выходной, возможность побыть вместе с родными, чтобы потом снова отправиться на испытания. С утра пораньше Василиса собралась и пошла в гости к Александре Тимофеевне исполнить то, что пообещала Сергана. «Тетя Шура, это Вася Алискерова», – ответила девушка на вопрос «Кто там?» после того, как постучалась в двери соседнего дома. «Ой, Васенька, проведать пришла старуху», – запричитала хозяйка дома, приглашая гостью пройти внутрь дома. Тедшур, как вы? Может, чем помочь?» – спросила девушка, присаживаясь за знакомый стол у окна. «Ничем не помочь моему горю, милая. Вот навестила, выслушать готова, и на том спасибо», – вытирая углом платка глаза, всхлипнула старушка. Но при этом не забывая ловко выставлять на стол чашки и пироги, которые по привычке у нее были наготове. Девушка поблагодарила за угощение и решила поговорить с женщиной о сыне, дав ей возможность предаться воспоминаниям. «Я Сергея Ильича помню таким, каким он был последнее время. Он же не всегда с бородой ходил. А можно посмотреть на него в молодости?» – поинтересовалась Василиса. «Конечно», – ответила Александра Тимофеевна. «Он молодой таким красавчиком был. За ним все девчонки в округе бегали. А Сереженька всю какую-то Аннушку поминал» и говорил, что другие ему не нужны. Вот так бабылем свой век и прожил, и мне внуков не оставил. Тяжело вздохнув, тетя Шура потянулась к полке на стене и достала старый фотоальбом. Васька с замиранием сердца взяла семейную реликвию в руки, словно она помогла бы ей раскрыть какую-то тайну. Перевернув обложку, девушка наткнулась на большой портрет Сергея Ильича. Мужчина был совсем молодым и не носил еще бороды. Он очень сильно походил на Сергана. Но все же это был другой мужчина. Глаза у него были цвета горького шоколада. С грозовым небом Базилевса ничего общего не имели. Борода скрывала еще одно различие. На портрете у Сергана была очень привлекательная ямочка. У Пьянкова же подбородок был гладким. Мужчина был тем и не тем одновременно. Гостья с интересом пролистала альбом до конца. А потом задала тот вопрос, за ответом на который пришла. «Тет Шур, «А как вы дальше жить планируете? Одной в возрасте и в деревне тяжко будет. Меня Вася племянники к себе зовут. Да только не хочу я на старости лет обуза им быть. Вот продать бы здесь мой домик и купить квартирку рядом. И не мешала бы я им. И позаботиться обо мне было бы кому. Да только кому эта развалюха нужна? Так что как выйдет, так и выйдет», ответила грустно пожилая женщина. Зато Василиса уже знала, что подсказать его величеству. Перелет до Симферополя, переход в капсуле, и вот она снова в Иларии. Что больше всего поразило Василису, так это ощущение, что теперь она вернулась домой. Теплый ветерок, аромат цветов и бескрайние фиолетовые леса и поля. Абсолютно нереальная картина и абсолютно родная и желанная. С чем такое может быть связано? Скорее всего лишь с тем, что в этом мире есть что-то очень для нее значимое и интересное. Плюхнув с размаху сумку около шкафа, девушка, не раздеваясь, улеглась на кровать поверх покрывала. Только что и сделала, так это скинула туфли. На душе появились чувства покоя и умиротворения. Вадик навсегда остался в прошлом. Она только тихо радовалась, что этот самовлюбленный эгоист прошел в итоге мимо нее. А впереди новые чувства, новые знакомства, новая жизнь. Немного отдохнув, Выпив чая и поручив Мирит разобрать вещи, Вася выглянула в коридор и попросила ближайшего стражника передать его Величество Сергана, что хотела бы с ним переговорить. Кто его знает, что в замке произошло за последнюю неделю, лучше соблюсти некоторую осторожность. Через десять минут в ее двери постучали. Незнакомый мужчина передал, что господин Сергана ожидает госпожу Василису в своих покоях. Девушка надела упавшие туфельки и, даже не переодевшись, пошла докладывать о результатах поездки. «Василиса, я рад тебя видеть! Как съемки!» – поприветствовал ее Сергана, тяжело встав с инвалидного кресла и сделав пару шагов навстречу. «Все отлично!» – улыбнулась девушка. «А я, как вижу, вас тоже можно поздравить с первыми шагами!» «И не говори-ка!» – улыбнулся хозяин комнаты. «Вот уж не думал, что придется заново учиться ходить!» но, как видишь, восстанавливаюсь потихоньку. Присаживайся. Что будешь пить?» Через минуту перед Василисой стоял большой бокал с соком, а Сергана устроился напротив девушки за столом. «Как там мама Шура?» – с некоторой дрожью в голосе спросил мужчина. «Не скажу, что очень хорошо», – ответила девушка, подняв на него глаза. Но «Ну и не так плохо, как могло бы быть. Мечтает продать ваш дом и купить квартиру рядом с племянниками». Только очереди покупателей что-то не наблюдается. Я понял. Сегодня же пошлю человека. Это меньшее, что могу сделать для нее. А как ты? Как прошла встреча с родителями? С каким чувством вернулась сюда? Родители были рады меня видеть, а я рада была видеть их. А еще я поняла, что мое место здесь, в Иларии. Правда, пока не знаю, где будет это место, но думаю, что сумею его найти». «И можно узнать, кто такая Аннушка?» Без паузы задала она свой вопрос, который мучил девичье любопытство. Сергана долго, не меньше минуты, молча смотрела в глаза Василисы. Затем тяжело вздохнул и спросил. Мама рассказала. «Откуда бы я об этом могла еще узнать?» – пожала плечами Вася. «Ответь мне честно на вопрос. Почему ты собиралась за меня замуж? Или почему ты была уверена, что я на тебе женюсь? Тогда я отвечу на твой вопрос». Василиса покраснела от смущения, но любопытство пересилило. «Все в округе говорили, что вы недееспособны, как мужчина, поэтому и ходили холостяком. А я думала, что если не выйду ни за кого замуж, то ближе к старости мы с вами сойдемся, заведем ребеночка из приюта и будем вместе доживать». «Так, глупые детские мысли», – махнула она рукой. «А почему недееспособен?» – очень сильно удивился мужчина. «Ну, вы служили где-то то ли на подводной лодке, то ли на космодроме. Вот это и сказалось». В комнате зависла тишина. Василиса немного даже испугалась. Не каждый день приходится сообщать мужчине, облеченному властью, что он импотент. Затем раздались странные хрюкающие звуки. Она испуганно подняла глаза и поняла, что Сергана изо всех сил старается сдержать рвущийся наружу смех. А затем, не выдержав, он захохотал во весь голос. Вася тихонько подхватила его в веселье. «Я импотент?» – вытирая слезы с глаз, спросил хохочущий мужчина. «Спасибо, хоть не педираст. «А это неправда?» – как-то сразу облегченно выдохнула Васька. «Нет», – покачал головой мужчина. «Просто я так сильно любил девушку по имени Анна, что на других просто не мог смотреть». «А почему тогда не женились?» – удивилась гостья. «В той жизни это было просто невозможно. Когда-нибудь я тебе об этом обязательно расскажу». И я очень рад, что Илария тебе нравится. А вы с Сергеем Ильичом разные? У него глаза, карие, и ямочки на подбородке нет, как-то обезоруживающе сообщила ему Василиса. Хотя очень сильно похожи. Мне тетя Шура ваш семейный альбом показала. Это вполне естественно. Душа-то у меня одна, а вот тела разные. Исходство сказывается лишь ее влиянием, развел он руками, показывая, что все в мире делается по законам Божьим. «Как все странно и непривычно», – покачала девушка головой. «Хотя я, наверное, уже ничему не удивляюсь после встречи с вами». «В нашем мире все просто и логично. Ты со временем привыкнешь и поймешь. И спасибо большое, что пришла ко мне». Василиса поняла, что аудиенция закончена. Она попрощалась, уже шагнула к дверям, но в этот момент в ее голове родился еще один вопрос. Она только хотела его задать, как неловко споткнулась о ковер. Уже падая, прикидывала, сколько ссадин получит, как ее тело кто-то подхватил, а в нос ударил аромат морозной свежести. Но в следующий миг запах сменился на густой перец. Ваське даже захотелось чихнуть. А потом до нее дошел факт. Перец. Именно этот запах она чувствовала там, в кафе, когда кто-то невидимый следил за ее свиданием с Вадиком. Но сильные руки уже поставили ее вертикально, а девушка сморщилась от сильной боли. Похоже, падение все же бесследно не прошло. Она банально подвернула ногу. «Черт!» – тихо выругалась Василиса. «Что?» – удивился Светлан ее реплики. «Ногу, походу, подвернула. Простите, ваше императорское величество!» – извинилась она, поддерживая равновесие и уцепившись за его руку. «Я могу вызвать…» – начал предлагать вариант Сергана и уже перед закрывшейся дверью закончил. «Лекаря!» Затем саркастически изогнул бровь и весело хмыкнул. Лечиться, похоже, будут без моего участия». Не менее удивленная Василиса обнаружила себя сидящей на руках у регента. Мужчина, уверенная походкой, нёс её в неизвестном направлении по коридору. «И куда мы идём?» – решилась уточнить девушка. «Вообще-то к тебе в комнату. Ты бы хотела остаться у Сергана?» – спросил Светлан. «Нет», – всё ещё не придя в себя, ответила она. «Вы могли бы перепоручить меня лекарем?» «Хватит болтать», – резко прервал её регент. «Лучше обхвати меня руками за шею, ты все-таки килограмм пятьдесят весишь, а это какой-никакой вес». Девушка послушно сделала то, что ей велели, и уткнулась носом в основании шеи мужчины. Попавшиеся навстречу стражники замерли в молчании, даже не предполагая, как реагировать на открывшуюся перед ними картину. Светлан же, не обращая внимания ни на кого, шел с Василисой на руках по коридору. Поняв, что придется терпеть объятия регента до своей комнаты, она немного расслабилась и вновь вспомнила про запах. Втянула воздух носом и замерла, оценивая результат. «Опять постиранным бельем пахну?» – усмехнулся мужчина. «Нет», – ответила девушка, закрывая глаза и придаваясь ощущениям. «Сегодня вы пахнете корицей». «Корицей?» – удивился мужчина. А затем переспросил. «А что это такое?» «Это пряность нашего мира». Она обладает удивительным свойством, сочетая в себе сладость и остроту. Ее добавляют как в десерты, так и с таким же успехом в мясные блюда. Интересно, я о такой даже не слышал. Нужно будет заказать тому, кто пойдет в ваш мир», – совершенно спокойно поддержал беседу регент, будто и не нёс уже достаточно давно девичье тело. У дверей Васиной комнаты стояли Глаша с Наташей. Америт им объясняла, что госпожа куда-то отошла. Все три девушки даже не сообразили закрыть рты. Они застыли, как изваяния, наблюдая композицию под названием «Василиса на руках у правителя Иларии». Светлан же с невозмутимым видом прошествовал мимо, занес ее в комнату, усадил в кресло, заботливо подставив пуфик под больную ногу, а затем, бросив «я пришлю вам лекаря», откланялся и удалился во свояси. И что это было? Хором поинтересовались подруги, как только за регентом закрылась дверь. «Если бы я сама знала», – хмыкнула Василиса.